глава двадцать третья. об уроке спиритизма и о том что бывает если думать о посторонних вещах во время вызова духов сзади застонал ивор ну а он то чего там страдает взглянуть на него я не могла ибо опасалась случайно выпустить из рук стеллаж и тогда снова воспарила бы в какой то момент я поняла что все кранты ибо заняла положение вниз головой. Подошвы моих кет смотрели в потолок, туловище оказалось параллельно стене, а выпустить стеллаж я боялась. Ивар снова издал долгий стон и захохотал. Вот паразит! Оказывается, это его от смеха распирало, и ему вторило фырканье лемура. А я оскорбленно сопела. Было стыдно, господи, какое счастье, что я сегодня надела брюки! Вот бы весело было, если бы сверкало сейчас перед гостем своим исподним. «Кира, можно я тебя переверну в нормальное положение?» – сдавленно спросил гость. «А то неудобно так разговаривать». «Ладно, так уж и быть, переворачивай, раз тебе неудобно». Величественно согласилась. Сильные мужские руки, как куклу, перекрутили мое тело на сто восемьдесят градусов. И мы с парнем оказались лицом к лицу. «Кир, если я тебя отпущу, ты врежешься головой в потолок», — сообщил он мне очевидное и закусил губу, чтобы снова не расхохотаться. «Какие имеются предложения?» — деловито осведомилась я. «Я тебя пока буду держать, чтобы не улетела, а ты найдешь заклинание, которое произнесла, и дезактивируешь его». А потом мы с тобой повторим все вместе, и я прослежу, чтобы на этот раз ты не сделала подобной ошибки. Я скорбно сморщила нос. Спалилась. Потом посмотрела на бушующие в серых глазах парня веселье и прыснула от смеха. Уговорил, черт языкастый, тащи меня к кровати. Потом мы сидели редком на кровати, я, Ивар, Гаврюша, и обучали меня левитации. Ивар терпеливо, раз за разом указывал мне на мои ошибки и заставлял дезактивировать заклинание и снова его накладывать. «Не понимаю, почему у тебя так плохо получается?» — недоумевал он. «Ведь не сложно же!» «Может, потому что я ведьма? А ведьмы ведь летают на помеле!» «На чем? На метле или в ступе?» «Ну, не знаю!» — с сомнением протянул он. «Насколько я в курсе...» «Ведьмы в наших мирах прекрасно владеют левитацией, а метла – это всего лишь подручное средство, чтобы тратить меньше сил на концентрацию внимания при передвижении на дальние расстояния. У тебя, возможно, какой-то психологический блок вбила себе в голову, что без метлы никак вот и не выходит». В общем, спустя пару часов я таки освоила эту премудрость. Поняла, что именно делала не так, и больше своих ошибок не повторяла можно смело сдаваться магистру Оливии Ракар. Правда, остается открытым вопрос по телекинезу. С ним у меня тоже как-то не задалось. Попросить, что ли, Ивара или самой помучиться? «Тебе больше ничего не нужно помочь освоить?» – спросил он сам. «Я помогу, если хочешь. Хоть по боевым заклинаниям и щитам, хоть по другим. У меня только со спиритизмом не очень, а по всем остальным дисциплинам высший балл». Искусство перемещения предметов силой мысли у меня не очень хорошо получается, сдалась я. Только не сегодня я устала, да и нужно еще доделать домашнее задание по травологии. Спасибо. И только когда парень ушел вместе со своим фамильяром, я поняла, что так и не узнала, зачем он приходил. Первой лекцией на следующий день у нас стоял спиритизм. Преподавала его странная женщина. Была она человеком с примесью крови нимф. От этих загадочных существ она унаследовала зеленые волосы и глаза, а также миловидные черты лица, но и, разумеется, способности. А странной она казалась потому, что сама область ее знаний, спиритизм, была не от мира сего. Лекции по этому предмету проходили в одной из башен. Подниматься туда было долго и тяжело, адепты натужно пыхтели, переставляя ноги и, взбираясь по винтовой лестнице. Назвать аудиторией место проведения сеансов спиритизма язык не поворачивался. Будуар, гадальный салон, место отдыха одолисок, что угодно, но только не аудитория. Представьте себе большое круглое помещение с таким высоким потолком, что его и рассмотреть-то не сразу удавалось, тем более, что он призван был изображать звездное небо. Стены затянуты черным бархатом, по периметру несколько курильниц с благовониями. На полу расстелены толстые красные ковры, скрадывающие шаги и прочие звуки. А вместо стульев и кресел – огромные мягкие подушки. Мы в повалку падали на ковры и подушки и отдыхали. Кто-то досыпал, кто-то пялился в потолок, кто-то пытался слушать и записывать. К последним относилась я. Надо же поддерживать репутацию отличницы. Да и стипендию мне за это платили повышенную. В центре этого релаксного помещения стоял стол, затянутый зеленым сукном столешницей, на которой располагались толстые ароматные свечи и лежали колоды карт. За столом в удобном мягком кресле сидела преподавательница, магистр Сесилия Филир. Она сначала выскуряла благовония, после чего усаживалась на свое место и начинала рассказывать и показывать. Честно скажу, спиритов среди нас не было. Таких, которые могли бы общаться с потусторонними сущностями и предсказывать будущее. Нет, мы честно раскладывали карты, как нас учили, но... Зачем этот предмет был нужен боевикам, для меня оставалось загадкой. Вот девчонкам-жирафам это понятно. Женская романтическая фэнтези подразумевала, что все эти штучки должны присутствовать в их умениях как вид. Но, тем не менее, боевики морщились, скептически посмеивались но сеансы магистра Сесилии посещали исправно, подозревая, они просто отсыпались в это время. «Доброе утро, адепты!» – прошелестела зеленоволосая женщина, подходя к своему креслу. Ей ответил нестройный хор голосов и чей-то громкий всхрап. Магистр укоризненно покачала головой, но будить нарушителя не стала. Она вообще сквозь пальцы смотрела на наши выходки. Похоже, бедолага понимала, что этих жеребцов-фэндбоев все равно ничему путному не научишь. А так они хотя бы не отвлекают остальных. Посапывают или похрапывают, и этим их вмешательство в учебный процесс ограничивается. Начнем мы наш урок с расклада карт. Кто желает сделать его первым? Магистр обвела наше лежбище взглядом. Желающих, как водится, не нашлось. «Адептка Шамила Дерин, пожалуй, сегодня первой будете вы». Шамила скорчила рожицу, поднялась с подушки и неторопливо подошла к столу. Села на стул для студиозов и взяла в руки большую колоду. Перетасовала и вынула первую карту. «Шут!» – прокомментировала эльфийка. Вынула вторую карту. «Солнце!» «И что вы на это скажете, адептка?» «Ну…» – Шамила подергала себя за косу. Давайте я лучше сначала выложу все карты. Магистр величественно кивнула, и студентка продолжила. Вынула еще две карты и положила на зеленое сукно. Смерть и лягушка озадаченно прокомментировала расклад девушка. Да-да, я внимательно слушаю ваше толкование, адепт Кадерин. Шут символизирует выбор, шанс, начало чего-то нового, или же простосердечность новой любви как вариант рождения ребенка. Солнце, удачный брак, благоденствие, довольство, счастье, удовлетворение. Карта смерти намекает на то, что жизнь и смерть неразделимы. Одна обуславливает другую. И не следует считать концом то, что в то же время является началом. А лягушка — это чувствительность, восприимчивость, материнство, удача, метаморфоза, партнерские отношения и сотрудничество. Я знаю значение карт, адептка. Мне хочется услышать ваше толкование именно этого расклада. Эльфийка бросила хмурый взгляд в нашу сторону. Ривали, сваляющийся во фреольной позе рядом со мной и Карлом, принялся изображать ей пантомиму. Шамила, отчаявшись сама разгадать смысл расклада, стала транслировать жесты Рива-Преподавательницы. Ну, у меня сейчас шанс выбрать что-то новое, например, новую любовь, которая имеет высокую вероятность закончиться удачным браком. И хотя брак это очень не своевременно и вообще не кстати, он начало новой жизни. Тут Риф показал на себе руками как минимум девятый месяц беременности, после чего изобразил прыгающую и квакающую лягушку. Шамила поперхнулась, вытрящила глаза, но все же произнесла. Ожидает радость материнства лягушки. Что, простите? От данного толкования магистр даже растерялась. «Вы планируете родить лягушку?» От такого предположения Шамила залилась густым румянцем, а все, кто не дремал, загоготали. Эльфийка жестами показала, что она сделает с ревалисом после лекции, а преподавательница тяжело вздохнула и собрала карты. «Ступайте, адептка, не хотелось бы вас расстраивать, но никакое удачное замужество вам в ближайшее время не светит, так же, как младенец-лягушка». «Последнее особенно, учитывая вашу принадлежность к дивному народу». Злющая и крайне смущенная Шамила пулей сорвалась с места и припустила криву. Но тот бдел, а потому подорвался с подушки и заголосил. «Магистр, магистр, я тоже хочу разложить карты». «Похвальное рвение, адепт. Но для вас, учитывая вашу неспособность сделать и истолковать, даже самый простой расклад у меня другое задание». Присаживайтесь и вызовите мне какого-нибудь духа. Ривалис скис. Вызов неупокойных сущностей был наиболее близок к некромантии, с которой у него имелись явные проблемы. Он долго и мучительно пытался призвать хоть кого-нибудь, пока Сесилия не потеряла терпения. После Рива сделала расклад карт Елина. Она училась на жирафу, нежно обожала спиритизм, И хотя особыми талантами не блистала, карты толковала неплохо. сесилия повеселела, и последней вызвала меня. «Адептка Золотова, что вы предпочтете? Расклад или вызов духа?» «Духа», — твердо ответила я. Толкование всех карт я вызубрила на зубок, но это мне казалось скучным. А вот дух, глядишь, и призовется кто-нибудь. Мне ни разу не приходилось этого делать на уроке. «Прошу вас, адептка». Преподавательница расслабленно откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Достали мы ее, похоже, до самых печенок. Но одеваться некуда, приходилось вести предмет. Я расставила на столе свечи в нужном порядке, потому что Ревалис, как обычно, все напутал, и свечи после его сеанса стояли не так, как требовалось. Нарисовала мелом прямо на сукне маленькую пентаграммку, сосредоточилась, шепотом произнесла нужное заклинания и сделала сопровождающие пассы. Прошла минута, другая и... Ничего. Магистр наблюдала за мной сквозь ресницы, а я заскучала. Нет, все же обидно. Вот так пыжишься, пыжишься, пытаешься призвать привидение, а оно не приходит. Но Зато на некромантии вместо зомби явился такой галантный мужчинка. Мысли текли вяло. По помещению плыл дымок от курильниц, насыщая воздух тяжелыми сладковатыми ароматами. Посапывали парни, которые умудрились не просто задремать, а крепко заснуть. Шамила наблюдала за мной со злорадным удовлетворением, мол, не она одна ничего не может по спиритизму. А вот интересно, можно таким образом вызвать не духа а джина, например? Было бы круто. Я ведь все-таки старичок с белой бородой, просидевший в лампе пару тысяч лет. Он обрадуется, что его нашли, выполнит три желания. Перед моим носом что-то с грохотом шмякнулось на стол. Магистр подскочил от неожиданности, да и я так шарахнулась назад, что опрокинулась вместе со стулом, оказавшись спиной на полу, ногами кверху. Студенты встревоженно зашумели. Кто-то вскочил, таращись на стол, кто-то просто тянул шеи, продолжая лежать а мне пришлось потратить некоторое время на то, чтобы сползти с опрокинутого стула и встать. «Это что, адептка?» – сдавленно спросила Сесилия, тыча тонким пальчиком в лежащий на столе большой медный кувшин. Кувшин явно имел восточное происхождение. Был он старинный, покрытый чеканными каббалистическими знаками, я знаю, видела такие в интернете на картинках, и местами позеленевший. Узкое горлышко оказалось плотно запечатано бордовой сургучной пробкой с выдавленным на ней сложным и не очень понятным рисунком. «Не знаю», — открестилась я. Магистр Филир протянула руку и одним пальчиком осторожно прикоснулась к медному предмету, качнула и тут же со вскриком отдернула руку. На нежной коже проступила краснота. «Что? Что там, магистр?» — загомонили подтянувшиеся к столу адепты. «Он раскаленный!» – обиженно произнесла женщина и подула на палец. Потом вспомнила, что она вообще-то тоже маг, и обожженную подушечку указательного пальца покрыла тонкая корочка льда. В помещении повисла взволнованная пауза. Школеры переглядывались или, вытягивая шеи, пытались рассмотреть, что же за диковинку я призвала. «Адептка Золотова», – нехорошо прищурившись, произнесла сасилия Прикоснитесь-ка вы к тому, что вызвали. «Не хочу!» — пискнула я и спрятала руки за спину. «Ну уже адептка, не бойтесь. а Вы ведь боевик, в конце концов!» — увещевала меня преподавательница. «Я? Нет!» — бурно открестилась. «Я жирафа маленькая и безобидная!» «Адептка!» — рявкнула неожиданно для всех милая, добрая и чуть застенчивая Сесилия. Я съежилась, протянула руку и указательным пальцем чуть качнула кувшин. Он легко поддался и сдвинулся. Поверхность его была прохладная, как и положено медной посудине. «И?» – вопросила магистр. «Холодный», – констатировала я. Тогда она попросила меня поставить его вертикально, что я и сделала. А потом не удержалась и постучала по нему костяшками пальцев. Раздался глухой металлический звук, а затем изнутри... Постучали в ответ. Впечатлительная Елена Дэньска вскрикнула и шлепнулась в обморок. Кто-то из парней отволок ее тело на подушке и вернулся обратно к столу. Но «Ну еще бы такое шоу! Адептка, скажите мне честно, кого вы вызвали? – спросила Сесилия. Я пожала плечами, и она продолжила допрос. Хотя бы признайтесь, о чем вы думали во время сеанса? О Джинах, вздохнув, покаялась я. «Прелестно!» — с непередаваемым сарказмом выразила свое отношение к моим действиям преподавательница. «Идите-ка вы, адептка, к ректору. И вот это не забудьте». Я печально брела к кабинету магистра Новарда, прижимая к себе кувшин. Из него периодически доносились какие-то взбулькивания и постукивания, а один раз, когда я еще только спускалась с башни по винтовой лестнице, прозвучал грубый злодейский хохот. Вот точно как в детских страшилках, когда главный злодей за кадром издает что-то типа муа хо хо хо хо Герои тогда визжат и бросаются в рассыпную. У меня такой возможности сбежать не было. но Я только выронила от испуга кувшин, и он громко брякая поскакал по ступенькам вниз. И ведь даже не помялся. Когда я его подняла на площадке у подножия лестницы, форму он имел такую же, как и до этого нетрадиционного спуска. На встречу мне попадались адепты, у которых началась перемена. Они с интересом поглядывали на меня и на мой груз, но из хороших знакомых встретились только Ивар и его компания. «О, мелкая!» – обрадовался Рыжик. «Ты откуда и куда?» «Я оттуда и туда», – ответила в рифму. «Не, ну серьезно, чего опять натворил-то?» «Вот», – показала им кувшин, – вызвала вместо духа, иду сдаваться ректору. «Ну ты даешь!» – восхитился Эверт. «Кира, ты что, действительно вызвала вместо духа кувшин?» Это Ивор решил посомневаться. «Нет, вру я вам. А кувшин с вином на кухне украла. Меня застукали и отправили к ректору. Сказали, пить в одиночку девушкам нельзя». Огрызнулась я, и пока парни не успели мне что-нибудь еще сказать, умчалась от них подальше. Возле кабинета главы школы никого не было. Постучалась я, открыла дверь и вошла. Магистр сидел за столом и работал с бумагами. Увидев меня, он переменился в лице, а я не стала ждать вопросов и с порога заголосила. «Магистр Новарт, я больше так не буду!» У ректора задергался глаз. Но надо отдать ему должное, орать на меня он не стал, только вопросил. «Что на этот раз?» «Вот», прошествовав через весь кабинет, я со стуком водрузила кувшин на стол. «И...» Призвала вместо духа на уроки спиритизма. Магистр Филира обожгла в об него палец и выгнала меня к вам. Несчастный ректор подпер голову рукой и с тоской посмотрел на меня. Взгляд его явно говорил, что единственное, чего ему хочется, это прикопать вот эту конкретную адептку где-нибудь в лесу под кусточком. Но нельзя ведь. Ваши гипотезы и предположения, Кира. Похоже на Джина. Я как раз об этих существах думала, «Потому что дух никак не призывался», — вздохнула я и потупилась. «Джинов не существует, адептка. Точнее, существуют, но исключительно в сказочных нереальностях». «Ага, Дед Мороза тоже не существует, а лимуров подарок он прислал», — буркнула я. «Весомый аргумент», — вынужден был согласиться магистр. «Вскроем», — робко предложила. «Джин три желания обязан исполнить». Магистр осторожно ткнул в кувшин карандашом, потом указательным пальцем и отдернул обожженную руку. Мрачно посмотрел на меня и встал из-за стола. «Идемте, адептка, выпустим вашего джина, только не здесь, а в зале для магических поединков. Уж там-то стены точно устоят». «А лекция? У нас сейчас травология». «Я напишу записку, что вы отсутствовали по моему указанию» и он быстро начеркал что-то на листочке, сложил его, запечатал воском, сделал оттиск перстнем с печатью и отдал мне. Перемена закончилась, пока я давала отчет о происшествии, так что в коридорах мы никого не встретили. А когда дошли до места, заперлись на замок. Магистр накинул на нас обоих мощные щиты, я так пока не умела, и велел мне вскрывать посудину, коли уж я единственный, кто может к ней прикоснуться. А дальше все было как в кино. Дым столбом, оглушительный грохот, трясущийся пол и вытянувшийся наполовину из кувшина мужской силуэт. Торс и голова могучего бритого дядьки с длинными казацкими усами, одетого в короткую парчевую жилетку на голое тело, а все остальное осталось внутри медной тары. «Кто меня освободил?» – прогрохотал он. «Я», – пискнула ему в ответ – «Так это ты меня роняла!» Взревел он еще громче. И тут у меня не иначе, как помутнение рассудка на нервной почве случилось. «Ну, рыгор, нервы же не железные!» И так все запугивают бесконечно, а тут какой-то левый джин и туда же орать на меня. «А ты по что, Ирод Бритоголовый, девушку пугал своими ухахатываниями? Ты джин или кто? Ты желание выполнять должен, если уж на то пошло!» Выдала я тираду. И не надо на меня так смотреть. Я правила знаю, три желания и не меньше. И никакого вреда тому, кто призвал. Адептка, погодите, поспешил вмешаться ректор. Джин только что выбрался из темницы. Неизвестно, сколько там просидел, одичал, а вы на него ругаетесь. Ну а чего он, магистр, сдулась я. Присядьте, Кира, отдохните, мягко попросил магистр Новорт, после чего отлевитировал меня в уголок на скамеечку.